Глава двадцать третья День выдался бестолковым. Новых испытаний царь нам не назначил. А просто так слоняться по дворцу я уже не хотела. Здесь же только выйдешь, сразу какая-нибудь неприятность случится. То опоят, то жениха травят И пусть я старалась не подавать виду, все равно здорово перепугалась вчера. А если бы Велимир на меня бросился, смогла бы отбиться без магии? Ответ я знала. И он не радовал. Но еще страшнее, что кто-то на это рассчитывал, когда думала над этим. Хотела бросить все и уехать из Лукоморья. Не по душе мне все эти интриги. Но если уж взялась помогать Велимиру, хотелось довести это до конца. Потому и дала себе слово. Еще одно испытание от царя, и убираюсь отсюда. А до тех пор постараюсь вести себя тише воды ниже травы. Никуда не ходить, ни во что не вмешиваться. «Никому не открывать». И тут же, как назло, кто-то постучал. Вначале хотела не откликаться, затем поняла. «Все же знают, что я здесь, и молчание будет выглядеть глупо». Потому все же подошла к двери и осторожно ее приоткрыла. «Вася, ты не представляешь, какие у меня новости!» заявила Альма, и небольшим ураганом ворвалась в мои покои. Я только вздохнула и закрыла за ней дверь. Видимо, уединение – это не то, на что стоит рассчитывать в царском дворце. Да и вообще, интересно же узнать, что у нее там за новости. Так что пришлось идти к моему диванчику и вытащить из запасов чай с угощениями. Тех, кстати, осталось немного. Пара пирогов и супчик. Лишний повод быстрее выбраться из дворца и спокойно заняться готовкой. Но принцесса не особо набросилась на еду, только отхлебнула чай и выпалила и Лора — обманщица! «Не может быть!» — ахнула я. «Ага, у нее был запас приворотного зелья, которым всех и подпаивала. Вот!» На этом она торжествующе вытащила из потайного кармана в платье флакон. Старый и мутный, но вполне себе целый. Еще из него остро пахло магией и теми ингредиентами, которые обычно и добавляют в подобные зелья. У батеньки таких целая коллекция. Давал мне как-то понюхать, чтобы знала и держала ухо востро. Ему-то все равно. Пил их. Точно квас. Даже смеялся, что лучше бы, чего хмельное ему приносили, вместо тех зелий. И толку больше, и выпить приятнее. А любит он все равно маму. Притом без всякого колдовства. Хотела опоить нас с Дмитром, представляешь? Возмущалась Альма. И опоила бы. «Если бы Велимир ее за руку не поймал!» «Главное, не понимаю. Зачем? У нас и так договорной брак. В таких делах любовь только лишняя». На этом она сукрушенно покачала головой, а я в качестве утешения погладила Альму по плечу. «Уж я-то знаю, каково это, когда привязывают магией. И пусть Велимир все же набрался мужества и снял кольцо, даже вроде как извинился, а меня все равно угнетала та ситуация. Она как-то объяснила это? Я снова принюхалась к содержимому флакона. Сильная магия и состав редкий. Такое, думаю, привораживало надолго и крепко. Но это же не вся работа свахи. Оставались еще короны для ее невест. Надеюсь, хотя бы там обошлось без порции какого-нибудь ядовитого зелья для всех мешающих. Да проблеяло что-то, скривилась Альма. Мол, это все было для нашего блага. Но тут я сама виновата. Наверное, не стоило так сильно перед ней молотом размахивать. А теперь уже и не расспросишь. Я ей сказала, что даю две лучины убраться из лукоморья. Глупо, да? Она сделала виноватое лицо. Пусть катится. Я махнула рукой. Это не так уж и важно. Главное, что вы с Дмитром в безопасности. Как сказать? Альма замолчала, в задумчивости глядя на меня. Даже прикусила губу, а потом будто пришла к какому-то решению и улыбнулась. «Несмотря ни на что, я рада, что мы вскоре породнимся». Дмитр столько ныл, какая у него злобная родня, особенно средний братец. «А я, гляжу, нормальный мужик. Да ты бы другого и не выбрала. У нас вроде как тоже договорные отношения», — вздохнула я. «Ему нужна была невеста. Я согласилась помочь». «Пускай и не добровольно но рассказывать об этом Альме почему-то не хотелось. Она бы точно не вляпалась в такую ситуацию. Уж скорее Велимир получил бы молотом в челюсть, чем натянул на принцессу кольцо. Строго говоря, я тоже могла его магией приложить. не скоро бы оправился. А то и наколдовать такого, после чего бы сам кольцо снял. Просто... Наверное, в чем-то Альма права. Я его тоже выбрала, но не сразу осознала это. Ну, не так уж плохо. Утешила она. Меня просто отец к стенке припер. Мол, либо выбираешь жениха за седмицу, либо выберу сам на свой королевский вкус. Я и ткнула в Дмитра. Неглупый, ответственный, знакомый с управлением страны и посимпатичнее прочих. Не жалеешь о выборе? Я едва сдержала смешок от того, что и принцессы, и Велимир выбирали себе суженых по схожим критериям. Не жалею. «Хотя топор он бросает хуже моей нянюшки». При этом на лицо принцессы будто солнечный луч упал. Таким светлым и мечтательным оно стало. Вот сразу видно, что в женихе она не разочаровалась. Ну и здорово, пусть у них все удачно сложится. Альма такая открытая и настоящая. Дмитр будет полным болваном, если этого не оценит. «Научишь как надо», — произнесла я. И тут же дверь снова распахнулась, впуская внутрь встрепанную Любашу и панурова и не «У меня есть новости», — с порога заявила она. «Но секретные». «Ладно, ладно, уже ухожу», — тут же подскочила Альма. «Заодно проверю, убралась ли моя сваха, или ей стоит еще разок внушение сделать». Любаша проводила ее долгим взглядом, дождалась, когда за принцесса закроется дверь, и устроилась на диванчике. Ини же примастился на подоконнике. Хотя, могу поспорить, он бы и на шкаф в лес только постеснялся. «В общем...» — начала Укушуева. «В тронном зале с утра суета. Что-то выносят и заносят, переставляют и украшают. Я поболтала немного со слугами. Теперь и они в бусах и фуксии!» — влез Иний, а я едва сдержала смешок. Но под суровым взглядом Любаши промолчала, и дала ей продолжить. Почти уверена, что царь на вечер организует пир и пляски. Испытание последнее, самое серьезное. Нужно показать себя с лучшей стороны, а вот лягушку с альмой, напротив, слегка притопить. Тебя послушать, так я без их притапливания ни на что не гожусь, вспыхнула я. Будем играть честно, тем более не нужна мне эта корона. Тишину люблю и спокойствие. нет «С таким настроем мы на наш товар купца не найдем», — отрезала Любаша. «Еще скажи, что хочешь зайти и в уголке постоять, пока остальные пляшут. А на трон пусть лягушка с клизким задом усаживается, ей нужнее». На этом она налила себе чаю и вытащила из кармана здоровенный калач, от которого тут же откусила. Проживала, обвела всех взглядом и тяжело вздохнула. Потом вытащила ореховую булочку, которую отдала мне и яблоко для Инье. Им же метко пульнула в барда, не потрудившись встать и передать в руки. «А гуслерам мучное сладкое нельзя. Растолстеешь, перестанут девки на твои выступления таскаться», — пояснила она. «Будешь петь в дешёвых харчевнях за миску супа. Да ко мне надо твоего коня добавить, чтобы до тебя по весу дотянул», — огрызнулся Иньей. Но яблоко покрутил в руках, и откусил от его румяного бока. «Еще зверя и припомни, болтун!» На этом она с тоской поглядела на калач и убрала его в мешочек. Пустой чай к себе подвинула. «В общем, тогда я не знала о твоих унылых настроениях», произнесла она с укором в мой адрес. Потому пошла искать музыкантов, которых пригласили на вечер. Хотела вначале Белобрысова к ним подослать, чтобы переговорил на своем гуслярском языке. Но оказалось, что там его хорошо знают и помнят, и хотят побить. На это Иний только высокомерно фыркнул, а Любаша продолжила. Пришлось припугнуть их, что либо помогут нам, либо я уговорю царя заменить их банду одним тощим белобрысым пивуном, который ради дорогого друга готов даром исполнить свои гремящие на всю столицу песни. Тогда эти умники притихли и пообещали нам помочь. Любаша, я тебя не узнаю. Я покачала головой. Ещё седмицу назад отводила взгляд и краснела, едва заходила речь о сватовстве и женихах. А теперь буквально идёшь по головам ради простой победы в царских испытаниях. «Всё вы с ним виноваты». Мы с Инием непонимающе переглянулись. Один вообще не умеет с деньгами обращаться. Хоть ты плачь на это глядячи так и тянет помочь и наставить. Вторая столько глупостей про работу с Вахи наболтала, что захотелось и себя в этом деле попробовать. И я скажу, оно куда интереснее собственной лавки. Товары-то от меня никуда не денутся. А тут целое непаханое поле непристроенных девиц. «Мы породили чудовище», — произнес Барт. «Затем взрастили и выпустили на свободу. Теперь наш долг — остановить его, предположительно, замужеством, «Есть у меня пара любителей дам попышнее». «Конь, конечно, будет против, но он сам виноват, что упустил свой шанс». «Ха!» — Любаша взмахнула чашкой. «Поздно. Чудовище уже почувствовало вкус свободы и свершений, потому не свернется выбранного пути. Просто смиритесь и действуйте по моему плану». «Ну уж нет», — твердо ответила я. «Мы не будем подставлять остальных невест ради моей победы». «Конечно». Подозрительно быстро согласилась она. Да и маловато до них музыкантов для серьёзной подставы. Так что не кипятись раньше времени, давай лучше выберем платье на вечер.